свидригайлов хохотал во все горло. Наконец кликнул Филиппа, расплатился и стал вставать. «Ну да и пьян же я. Довольно болтать», — сказал он. «Наслаждение!» «Еще бы вам ты не ощущать наслаждение!» — вскрикнул Раскольников, тоже вставая. «Разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях?